Глава 73. Только в выходные у Елены появлялось время, чтобы приготовить полноценный завтрак для себя и дочери. На этот раз, помимо традиционного йогурта и сыра, она сделала омлет с помидорами, сварила овсяную кашу, сдобрив её замороженными ягодами малины, открыла баночку красной икры, которую в последнее время полюбила дочь. Поджарила тосты и заварила чай. Заспанная девочка явилась на кухню в пижамных шортиках и маечке на бретельках, села, поджав под себя ногу, запустила пятерню в спутанные волосы, увидела изобилие на столе и, зевнув, спросила: "Валеев что ли вернулся? Это для нас? С чего начнём?" Настя ответила искренней улыбкой: "Всё попробую". Семейный завтрак подходил к концу, когда звонил телефон, вызывал Михаил Устинов. В сезоне никого не пускают. Растеряна докладывал криминалист. Через чрезвычайное происшествие Бондарю удалось сбежать. Бежать? За неделю до УДО? Он что, идиот? Не представляла удивляться Петелина, начиная злиться. Что говорит Гаврилов? Его здесь нет. А где он? Елена Павловна, Гаврилов не мой подчинённый. Ой, она выплеснула вспышку недовольства на ни в чём не повинного Устинова. Елена сделала несколько звонков и выяснила, что Гаврилова дома нет. Он уехал куда-то на выходные и отключил телефон. С женой Гаврилов расстался, она с ним не общается. Беспомощно опустила телефон и сказала вслух то, о чем думала. «Я не верю в такие совпадения». «Можешь ехать, я помою посуду», – услышала она тихий голос дочери. Еле она хотела что-то сказать в свое оправдание, но лишь грустно улыбнулась и погладила отвернувшуюся дочь по плечу. Обе понимали, прощай выходные, ей надо на службу. По пути на работу следователь думала и сопоставляла факты. Предположим, что эксперты не ошиблись. Тогда Николай Бондарь причастен как минимум к одному убийству. Выйти из тюрьмы и вернуться обратно он мог только при помощи сотрудника изолятора, причём отнюдь не рядового. Вчера она предупредила майора Гаврилова о визите криминалиста к осуждённому Бондарю. В ту же ночь Бондарь сбежал. За неделю до условно-досрочного, а Гаврилов не выходит на связь. Напрашивается вывод: Бондарь-убийца, а руководил им не кто-нибудь, а заместитель начальника СИЗО Гаврилов. В понедельник майор вернется и сообщит что-нибудь о рыбалке в лесу или о выходных в обществе женщин. Второе более вероятно. Он хоть и расстался с женой, но с кем-то встречается. Елена вспомнила пятно на его кителе. Не от муки, скорее от пудры или тонального крема, словно чья-то рука в попыхах коснулась его. Странно. Любовница так торопилась поправить макияж, что даже руки не успела протереть. За рабочим столом черкая карандашом на листке, Петела напришла к новому выводу. Гаврилов не мог быть главным организатором. У него должен быть сообщник из съёмочной группы. Не иначе тот самый автор, о котором упомянул Щукин. Автор давал указания Ланской и Гаврилову. Актриса использовала Рыкова и Щукина, а майор заключённого Бондаря. Обе группы не знали друг о друге. Их связывал только таинственный автор. Кто скрывается под этим именем? Человек, знавший о деньгах в сейфе. Это может быть сам продюсер или кто-то из его ближайшего окружения. Петелина стала выписывать имена, начиная с Сонина, и обводить их квадратами, кружками и овалами. Список получился большим. Она анализировала свои встречи и разговоры с каждым фигурантом списка, вспоминала мельчайшие детали, сопоставляла их возможности с фактами. и постепенно вычёркивала киношников одного за другим. Через 2 часа мозгового штурма на листке остались 3 незачёркнутые фамилии. Она жирно обвела каждого и сломала карандаш. Кто из них автор? Заново допрашивать подозреваемых бессмысленно. Автор чувствует себя неуязвимым. Ланская задушена, Рыков мёртв, Гаврилов исчез, Бондер в бегах, и нельзя исключать, что последние двое уже зарыты где-то в снегу. Щукин тоже должен был умереть, но он выжил, и о его задержании на студии никому не известно. Это козырь. Из подручной шестёрки Щукин становится Джокером, с помощью которого можно блефовать. Она как блесна. Он как блесна, который следует поманить нас одного хищника, чтобы вывести на чистую воду. Следователь решительно взяла трубку, она приказала доставить Романа Щукина к ней в кабинет и вызвала оперативников. Пока подозреваемого везли, она написала короткий текст. Когда Щукин уселся перед ней, она объяснила ему свою идею, выдвинула листок и попросила прочесть с нужной интонацией. После третьей попытки голос Щукина обрёл должную уверенность. Петелина включила его мобильный, набрала телефонный номер первого кандидата на роль автора и передала трубку. Говорив сразу, как услышишь голос. Щукин дождался ответа и прочёл написанный текст. Там в джипе я не полностью отключился. Я слышал голоса Алёны и твой. Когда очнулся, увидел, что денег нет, а Алёна, я ушёл, и теперь у меня два пути: или в полицию, или я получу один из рюкзаков. Выбор за тобой. Я прячусь на студии, жду в 10 в главном павильоне. Валеев, помогавший Елене, тут же забрал трубку из рук Щукина и отключил связь. Петелина набрала следующий номер. Процедура повторилась. После третьего раза парень удивлённо посмотрел на следователя. «Мне ответила женщина. А разве Ланская утверждала, что автор мужчина?» Щукин задумался и покачал головой. Валеева интересовал практический вопрос. «Почему встреча на студии? Мы там чужие. Зато автору там все знакомо, не будет колебаться. Мы не сможем подготовиться. Нас сразу узнают, пойдут слухи», — заметил Майоров. «Приедем непосредственно перед встречей», — решила Петелина. Она ожидала, что двое из подозреваемых позвонят ей, и сообчат о непонятном шантаже. Тогда останется третий, единственный, но никто в полицию не позвонил. Кто же придёт на встречу?